Зина говорил он: Зиночка, не плачь, надо мной. Не тужи, не тоскуй. Не напоминай мне, что я скоро умру. Я буду смотреть на тебя вот так, как теперь смотрю, буду чувствовать, что наши души опять вместе, что ты простила меня. Буду опять целовать твои руки, как прежде, и умру, может быть, не приметив смерти. худела ты, Зимчочка. Ангел ты мой, с какой добротой ты на меня смотришь? А помнишь, как ты прежде смеялась, помнишь? Ах, Зина, я не прошу у тебя прощения, я и поминать не хочу о том, что было, потому, Зиночка, потому что хоть ты, может быть, и простила меня, но я сам никогда себе не прощу. Были долгие ночи, Зина, Бессонные, ужасные ночи, и в эти ночи, вот на этой самой кровати, я лежал, думал, долго, много передумал, и давно уже решил, что мне лучше умереть, ей-богу, лучше. Я не годился жить с Зиночкой. Зина плакала и безмолвно сжимала его руки, как будто хотела этим остановить его. что ты плачешь, мой ангел продолжал больной, о том, что я умираю, об этом только. Но ведь все прочее давно уже умерло, давно схоронено. Ты умнее меня, ты чище сердцем, и потому давно знаешь, что я дурной человек. Разве ты можешь еще любить меня? И чего мне стоило перенести эту мысль, что ты знаешь, что я дурной и пустой человек? О самолюбии-то сколько тут было! О самолюбии-то сколько тут было! Может быть, и благородного не знаю. Ах, друг мой, вся моя жизнь была мечта. Я всё мечтал, всегда мечтал, а не жил, гордился. Толпу презирал. А чем я гордился перед людьми, и сам не знаю. Чистотой сердца, благородством чувств. Но ведь всё это было в мечтах Зины, когда мы читали Шекспира. А когда шло до дела, я и выказал мою чистоту и благородство чувств.